Проект Sweet Сказки для взрослых и детей представляет Даниэль Эстулин. Секреты Билдербергского клуба читает Олег Шубин. Аннотация. Даниэль Эстулин посвятил 15 лет расследованию деятельности Билдербергского клуба, самого влиятельного тайного общества. В своей новой книге он раскрывает сложнейший механизм посредством которого могущественные политики, банкиры, промышленники определяют судьбы мира и народов. Для широкого круга читателей. «Кольцо одно, чтоб всеми править. Кольцо одно, чтоб всех найти. Кольцо одно, чтоб всех сковать и в темноте свести. В стране Мордор, где мрак царит». Толкиен «Властелин колец». Выражение благодарности. Эта часть книги, возможно, самая сложная для написания, поскольку список людей, которые содействовали ее созданию, независимые исследователи, внутренние и внешние правительственные источники, частные детективы, специалисты из военно-воздушных сил, военно-морского флота и сухопутных войск США, испанские генералы, повара рассыльные, обслуживающий персонал и горничные отелей, в которых собираются члены билдербергского клуба, и вложили свои силы и время, не ставя никаких условий и прекрасно осознавая всю опасность ситуации, слишком велик, чтобы привести его на страницах моей книги. Точнее говоря, нашей книги, поскольку я лишь связующее звено коллективной психики общества, природный инстинкт которого называется «свободой». Я хочу выразить самую искреннюю и глубокую признательность многочисленным сотрудникам секретных служб в Вашингтоне, Лондоне, Москве, Мадриде, Париже, Каракасе и Оттаве, которые предоставили мне очень полезную информацию в области шпионажа. Без такого тщательного сбора данных эта книга так и осталась бы мечтой. Хочу особо поблагодарить Канаду, свою страну, которая приютила мою семью, и дала надежду на лучшее будущее, не прося ничего взамен. Я с благодарностью оплатил этот долг в 1996 году, когда раскрыл дьявольские планы Бильдербергского клуба по раздроблению Канады. Я также хотел бы выразить свою симпатию чудесному народу Канады, достойному и любящему свободу, который в тот зловещий год отреагировал на мою отчаянную мольбу о помощи и массово вышел на улицы, чтобы публично покончить с планом Бильдербергского клуба по тайной дезинтеграции страны. Воспоминания об этих людях, об их вере и доброте, каждый раз помогают мне поднять свой моральный дух. Я бесконечно признателен своей удаче и неисчерпаемой вере, которые никогда меня не покидали, и позволили мне сантиметр за сантиметром продвигаться вперед, даже когда уже не оставалось ни сил, ни надежды. Благодаря им даже в моменты глубокого отчаяния я мог идти к своей цели. Спасибо моему дорогому другу Джону Хараги, который заставил меня поверить в себя, а также всем тем, кто отправил мне тысячи электронных писем с выражением поддержки. Хочу также выразить благодарность Майклу Руперту и Линдону Ларушу, этим мудрым людям, которые принадлежат к неповторимому поколению действительно потрясающих личностей. Джиму Такеру, американскому журналисту, который вот уже 30 лет следует по пятам билдербергского клуба в поисках правды. Джеффри Мэттьюзу, долгие годы возглавляющему лучшую в стране газету, легендарную ай opener Огромное спасибо Герману Торрадо Герру, благодаря необычному деловому взгляду и изобретательности которого эта книга завоевала огромный успех. Я хочу посвятить ее всем тем, кто никогда не переставал искать истину, несмотря на ложь, манипуляции и ухищрения правительства, а также тем, кому интуиция подсказала, что кощунственные небылицы, которые нам рассказывают, не более чем низкое проявление ненависти. Все они заслуживают того, чтобы знать правду о нашей истории и нашем достоянии. Исторический опыт не означает необходимость остаться в настоящем и оглянуться назад. Скорее, он учит тому, чтобы оглянуться в прошлое и объективно оценить все его ограничения. Успех этой книги я приписываю Хуану Элуи Рока из издательства «Планета», одному из лучших издателей в мире, без чьего видения будущего и твердой руки она была бы лишь тенью того, что представляет собой сейчас. «Хуан, ты защитил этот труд и истину. Тебе должен быть благодарен весь мир» и убедил других в важности этой книги потому, что сам поверил в нее с первого момента. Наконец, я хочу поблагодарить Рикардо Артола, художественного редактора издательства «Планета», который поставил на кон свою работу и с трудом завоеванную репутацию, чтобы эта книга прошла весь рискованный путь своего создания. Человечеству еще предстоит страшный суд. Чудеса, как кто-то сказал, могут происходить без нашего разрешения, Эта книга и все те люди, благодаря которым она стала возможной, живое тому доказательство. Даниэль Эстулин, 25 апреля 2006 года. Пролог. В 1954 году многие из самых влиятельных людей в мире впервые собрались под покровительством королевской семьи Нидерландов и клана Рокфеллеров в роскошном отеле «Билдерберг» в небольшом городке Остербеке, чтобы обсудить будущее мира. По окончании встречи они договорились собираться каждый год для обмена идеями и анализа мирового развития. Они окрестили себя билтербергским клубом и с тех пор ежегодно собираются в один из выходных дней в каком-либо отеле мира. Среди нынешних членов этого клуба находятся Билл Клинтон, Пол Вулфовиц, Генри Киссингер, Дэвид Рокфеллер, Ангела Меркель, Жак Ширак, Дональд Рамсфельд, Тони Блэр и Джордж Сорос, а также многие другие главы правительств, бизнесмены, политики, банкиры, журналисты, среди которых есть и известные испанцы, такие как Родриго Рато, Матиас Родригес Инсиарте, Хуан Луис Себриан, Хоакин Альмуния, Педро Солбес, Лойола де Паласио, Хосе Боррель, Хаймек Карвахаль де Оркихо и Хавер Солана. Бильдербергский клуб – это не тайное общество, а вполне официальное учреждение, о котором опубликован ряд статей. Однако более чем за 50 лет заседаний, в которых принимают участие самые богатые и могущественные люди мира, ни разу не просочилась информации о том, что же они обсуждают. Пресса никогда не могла присутствовать на совещаниях И не было сделано ни одного сообщения о выводах, к которым пришли присутствующие. Также не было опубликовано ни одного протокола с повесткой дня. Руководители билдербергского клуба утверждали, что эта таинственность необходима для того, чтобы участники дебатов могли открыто выражать свои мысли, не заботясь о том, что потом их высказывание появится в газетах. Такая скрытность без сомнения позволяет билдербергскому клубу действовать с большей свободой. Тем не менее, о чем же все-таки говорят на этих заседаниях самые влиятельные люди в мире? Современная демократия защищает право на неприкосновенность частной жизни. Но разве общество не имеет права знать, о чем говорят самые могущественные президенты, премьер-министры, короли и королевы на встречах с самыми богатыми предпринимателями и банкирами? Как общество может быть уверено в том, что билдербергский клуб не является центром закулисных махинаций, если граждане не получают информации о том, о чем говорят там их представители? Почему материалы Всемирного экономического форума в Давусе и заседания стран Большой Восьмерки появляются на обложках всех газет? И на этих мероприятиях разрешено присутствовать тысячам журналистов, а заседание билдербергского клуба не освещает никто. А ведь на них регулярно присутствуют главы таких финансовых организаций, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Федеральная резервная система и Европейский центральный банк. Президенты самых влиятельных в мире компаний, таких как Даймлер-Крайслер, Кока-Кола, Пепсико, Форд, general Моторс, Новартис, Астразенека, british Петролиум, Шелл, Чейс Манхэттен Бэнк, ЮБС Варбург, Soros Fund Management, Kissinger Associates, Nokia, Motorola, Ericsson, American Express, France Telecom, German Telecom, British Telecom, Goldman Sachs, Lazarus Freires, Deutsche Bank, JP Morgan, Xerox, Microsoft, Oracle, EADS, министра обороны и вице-президенты США, представители национальных комитетов Республиканской и Демократической партии Соединенных Штатов, главы ЦРУ и ФБР, генеральный секретарь НАТО, американские сенаторы и конгрессмены, все европейские комиссары, премьер-министры, лидеры оппозиционных партий и руководители центральных банков, а также главные издатели и редакторы самых влиятельных газет в мире. Странно, что средства массовой информации не считают подобное скопление выдающихся личностей важной новостью. Хотя, для сравнения – Любая поездка каждого из этих лиц в отдельности появляется в анонсах телевизионных новостей. Эти вопросы я задал себе почти 15 лет назад, и тогда же начало расследование, которое со временем полностью меня захватило и стало делом всей моей жизни. Медленно, один за другим, я прошел все слои секретности Бильдербергского клуба. При помощи средств, которые еще помнят техники шпионажа времен Холодной войны, И иногда ставя на кон свою собственную жизнь, я добился того, что не удавалось прежде никому узнать, о чем говорилось за закрытыми дверями роскошных отелей, в которых проходили заседания билдербергского клуба. Полученная информация привела меня в шок. Бильдербергский клуб – это не просто центр влияния, а теневое мировое правительство. Эта книга проникает в святая святых секретных заседаний – и объясняет, почему группа, образованная могущественными политиками, предпринимателями и банкирами, создала самое влиятельное тайное общество в мире. В книгу включены фотографии и неопубликованные документы с заседаний, а также детально представлены прошлые, настоящие и будущие действия его членов. Как писал в своем романе Коннингсби, бывший премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли, Миром правят персонажи, сильно отличающиеся от тех, какими их представляем себе мы, далекие от закулисья. 11 сентября 2001 года билдербергский клуб начал войну, которой не будет конца, пока мы живы. И я докажу это в своей книге. Она идет не за справедливость, а за нефть и газ. Тот, кто выиграет эту войну, будет контролировать оставшиеся запасы этих ресурсов на земле. Человечество находится под угрозой исчезновения, и членам билдербергского клуба хорошо это известно. Отсюда бесконечные войны, которые ведутся в Афганистане, Ираке, Судане и Иране, и угрозы которых нависла над Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Сирией и Венесуэлой. Все это является частью глобального конфликта, цель которого – установление контроля над человечеством. Те, кто контролирует нефть, контролируют землю. И единое мировое правительство использует все мыслимые и немыслимые ресурсы для установления власти над покорной планетой. Конечная цель этого кошмара посредством единого глобального рынка превратить землю в тюрьму, находящуюся под властью единого мирового правительства и под надзором единой мировой армии, экономически управляемую мировым банком и населенную контролируемыми с помощью микрочипов людьми, жизненные потребности которых ограничатся материальными ценностями и выживанием, работать, покупать, размножаться, спать. Все наши действия будут находиться под контролем глобального компьютера. Он станет отслеживать каждое наше движение. Народ думает, будто нечто злодейское стоит на стороже, в тени, ожидая подходящего момента, чтобы напасть. Мы ощущаем это леденящее душу присутствие. Большинство людей хотели бы проигнорировать это, но уже не в состоянии. Это что-то медленно, тайным и навязанным способом внедрилось в наше сознание и коллективную психику. В этой книге я показываю, что есть это что-то, и раскрываю его дьявольские планы. Даже больше. Я также снимаю завесу с приносящей огромные деньги торговли наркотиками и объясняю, как ею руководят члены билдербергского клуба. В отличие от того, что нам рассказывали, война в Косово разразилась не в защиту свободы, а из-за наркотиков. Глобальная экономика, связанная с наркоторговлей, ежегодно приносит около 700 миллиардов долларов чистой прибыли. Кто на этом наживается? Самые знаменитые и влиятельные семьи в мире, что я и покажу в главе о войне в Косово. Слободан милошевич был жестким лидером, но его просто убрали, а затем убили, потому что империя нуждалась в неограниченной прибыли. Так как 80% героина, которая поступает в Европу, перевозят через Косово, Югославия была приговорена к уничтожению. Также нам сказали, что именно Осама бен Ладен и террористы Аль-Каиды совершили теракт 11 сентября. Весь мир был в ужасе, и мы поверили в эту чудовищную ложь. Но упомянутые события, как я показываю в этой книге, связаны с нефтяным бизнесом, точнее, с нехваткой этого сырья, что и спровоцировало начало тотальной войны, которая приведет к тотальному рабству, поджидающему нас с распростёртыми объятиями. Битлз, Роллинг Стоунс, фестивали рок-музыки в Монтерей-Поп и Вудсток, радиостанция ТОП-40 и МТВ – это орудие разрушающего промывания мозгов, подарок от Тавистокского института человеческих отношений. Мы думали, что открыли для себя Битлз, Роллинг Стоунс, Энималс и The Mamas and the Papas. Тем не менее, следуя приказам Тавистока, самые выдающиеся социологи планеты жестоко и дальновидно навязали нам эти группы, которые являлись частью сверхсекретного эксперимента, целью которого были деградации личности — и ограничение сферы ее духовного влияния. В сочетании с финансируемыми ЦРУ-экспериментами с ЛСД и сверхсекретным проектом МК Ультра по созданию своего рода маньчжурского кандидата, идеального убийцы, они привели к разрушительным последствиям, о чем и пойдет речь в первой главе. Полная деградация человека – мечта Фридриха Ницше в видении обезумевшего билдербергского клуба. Однако постепенно у людей начинают открываться глаза на происходящее. К примеру, нам говорят, что не специалистам в этом вопросе сложно понять происходящее в мире события. Они лгут. Нам говорят, что государственные тайны нужно хранить в строжайшей секретности. Разумеется, да. Ни одно из правительств не хочет, чтобы простые граждане обнаружили, что их самые выдающиеся соотечественники занимаются торговлей наркотиками, участвуют в массовом разграблении планеты, в похищениях и убийствах. Поэтому разоблачениями займусь я. Вы узнаете, кто торгует наркотиками и почему, кто убивает и кто наживается на этом гигантском и вездесущем обмане, который известен как «политика». Но надежда еще есть. Народ не должен бояться своих правителей. Это они должны бояться своего народа. И вновь мы оказываемся на распутье. Бильдербергский клуб готовится представить свою глобальную презентацию. Поэтому пути, которые мы сейчас выберем, определят будущее человечества. И то, пройдем ли мы через 21 век как глобальные полицейско-электронные государства – или как свободные человеческие личности, осознавшие преступные действия глобальной элиты. Бессмертный Моя связь с билдербергским клубом началась в октябре 1992 года с телефонного звонка одного русского эмигранта, живущего в Париже. Он прочитал историю о бегстве моей семьи в русской газете, издающейся в Нью-Йорке, где говорилось о десятой годовщине нашего вынужденного изгнания и захотел встретиться со мной, чтобы поговорить об одном очень важном деле. Мы договорились встретиться через несколько недель в Торонто в одном из испанских ресторанов с элегантным названием «Сеговия», который находится на углу Янг-стрит, главной улицы города и самой длинной улицы в мире. Приняв это судьбоносное решение познакомиться с человеком который должен остаться инкогнито и которого я буду называть владимиром владимировичем, я оказался в параллельном мире, где красный свет означал свободный путь, а зеленый выстрел желтого синего оранжевого и других просто не существовало. Это был мир абсолютно не поддающийся интуиции и неизвестный для большинства кроме некоторых избранных, которые каким-то образом были связаны с внутренним миром шпионажа и контрразведки. Этот параллельный мир продолжает оставаться незамеченным человечеством, но, поверьте, он здесь. Это мерзкий мир лицемерия, лжи, двойного смысла, инсинуаций, шантажа и подкупа. Речь идет о сюрреалистичном мире двойных и тройных агентов, надежных людей, которые вдруг переходят на другую сторону – убийц-психопатов, агентов секретных служб, подвергшихся промыванию мозгов, и наемников, основной источник дохода которых – самые грязные секретные правительственные миссии, о которых никогда не станет известно общественности. Эти люди проводят жизнь, танцуя под каплями дождя и исчезая при малейшем появлении опасности. Как бы ни хотелось большинству людей думать, что подобное возможно только в фильмах про Джеймса Бонда – но этот параллельный мир определяет большую часть того, что мы видим, о чем читаем и что ежедневно слышим. Чтобы выжить среди таких людей, нужно действовать так же, как они. Их нельзя судить по поступкам, нельзя верить в то, что они говорят. Твое единственное реальное оружие в их мире – Это обостренное шестое чувство, которое позволяет тебе держаться на безопасном расстоянии, позволяющим выжить и в то же время понять, что происходит. Попав в этот мир, я погрузился в такой презренный и зловещий универсум, что это оставило глубокий отпечаток в моей душе. Я видел профессиональных журналистов, занимающихся расследованиями, некоторые из них даже удостоены премий, в состоянии паники и полного невроза, когда они были не в состоянии понять происходящее. Я первым пришел в Сеговье, заказал выпить, сел в угол и стал ждать. Через 10 минут пришел Владимир. Это был высокий, худощавый мужчина, элегантно одетый и с особым блеском в глазах. Он подошел ко мне, слегка дотронулся пальцами до моего плеча, посмотрел вниз и сделал знак одному из официантов. «Виски», — сказал он с едва уловимым русским акцентом, признак того, что большую часть своей жизни он прожил за границей. Он сел напротив меня, достал ручку и ее кончиком снял оранжевую нитку со своей белой накрахмаленной рубашки. Я тотчас же понял, что Владимир был непростым русским эмигрантом. «Послушайте», — сказал он, наклонившись к краю столика, «вы хорошо знаете хозяина этого заведения». Это мой хороший друг, ответил я, поэтому я и хотел, чтобы мы встретились здесь. Он покраснел, поспешно согласился и с оптимизмом посмотрел на меня. В другом конце ресторана полный предприниматель с платком, пропитанным ароматом от Шанель, прилагал все усилия, чтобы соблазнить элегантную молодую девушку с длинными волнистыми волосами. Владимир достал черный кожаный потрепанный дипломат и осторожно положил его на колени, Еле уловимым движением длинных пальцев он набрал код и медленно открыл дипломат. Внутри была куча бумаг, сложенных в папке разных цветов, которые, в свою очередь, тщательно хранились в двойном дне. За два часа Владимир поведал мне о событиях, которые раз и навсегда изменили мой мир. Документы, которые я увидел, стерли все мои сомнения в истинности того, что я видел и слышал. Искренность и честность этого человека — а также его готовность ответить на любой вопрос, который я ему задавал, позволили нам быстро найти общий язык. Там было все. Свержение Фердинанда маркоса президента Филиппин, заказанное трехсторонней комиссией, ТК, протоколы секретных заседаний, на которых обсуждалось убийство Джона Фитт-Жеральда Кеннеди, заседание Римского клуба 5 декабря 1980 года в Вашингтоне, на котором принимался отчет Global 2000, проект глобального геноцида, архивы КГБ и Киссинджера. Однако, прежде чем окончательно подписаться под выводами Владимира, я должен был убедиться, что этот человек не приманка, не горшочек меда, шпион с законными материалами в руках, поводок которого ослабляют контролирующие его лица с целью вызвать опасных для себя людей на тропу войны. Я не хотел быть одним из них. Эта игра была для меня новой, и для меня черное было черным, красное означало остановиться, зеленый – путь свободен, а желтый – что нужно быть настороже. Я потратил много времени, прежде чем свыкся с тем фактом, что эти люди играют по собственным правилам, и для того, чтобы выжить, я должен был их соблюдать. Через несколько лет я понял, почему Владимир обратился именно ко мне, Он был двойным агентом, работающим на КГБ и Ми-5. Или на Ми-5 и КГБ? В какой-то момент это вскрылось, и он отчаялся. Этот человек опасался за свою жизнь. А прочитав ту роковую статью в газете о моей семье, он увидел человека, моего деда, бывшего агента контрразведки КГБ, который мог оказать ему помощь. Владимир надеялся, что эта стратегическая хитрость поможет ему спасти свою шкуру. Он попытался освободиться от слежки. Ему нужно было что-то, относительно чего он мог поторговаться с теми, кто хотел заставить его молчать. Владимир думал, что я, а точнее мой дед, мог быть его посредником, учитывая, что для этого я знал достаточное количество человек в мире прессы в Торонто. Кроме того, мой дед знал достаточно секретных агентов, чтобы держать Ми-5 на расстоянии. В этой игре я был новичком и, по правде говоря, чувствовал себя неуютно. Владимир вновь связался со мной через неделю. Это был один из самых странных телефонных разговоров в моей жизни. Я снова оказался в параллельном мире, в котором ничто не имеет смысла, а за каждой фразой что-то скрыто. Единственное, что мне удалось запомнить из кучи номеров и цифр, которые на меня обрушились, это U-P-A-R- 34.01.85 Мне удалось выяснить, что речь шла о секретной операции американского правительства «Сторожевая башня», связанной с торговлей наркотиками для финансирования антикоммунистической деятельности в период между 1975 и 1984 годами. «Возможно, он пытался сказать мне, что за ним наблюдают», — сказал я сам себе и с нетерпением ждал его следующего звонка но он никогда больше мне не позвонил. Владимир испарился. Он стал воспоминанием. Однако то, что я увидел, этот темный мир тайных общества и секретных правительственных операций перевернул мой собственный мир с ног на голову и навсегда изменил мою жизнь. Бильдербергский клуб стал синонимом покушения на власть со стороны единого мирового правительства, и этот далекий параллельный мир стал сферы моей деятельности я стал одним из них танцующим под каплями дождя и исчезающим при малейшем признаке опасности я стал танцором во мраке в соединенных штатах меня называют бессмертный